Глава восьмая. Я считаю, что одно из имен должно быть Артур. В конце концов, так звали моего отца, так зовут меня, и это хорошее имя. Оно всем знакомо, в нем нет никаких странностей, его легко произносить. С ним связаны разные хорошие вещи, в том числе наша опера. Я совершенно согласен, — сказал Холлер. Как крестный отец я вправе выбирать имя, и я голосую за Артура. — А Клементом ты его не хочешь назвать? — спросил Артур. Мне это имя не очень нравится. Ну, слава богу, одно имя выбрали. Нила, ты крестная мать, какое имя ты предлагаешь? Мне нравится Хакон, потому что это имя моего отца, и в Норвегии оно овеяно славой. Но канадского ребенка оно может стеснять. То же касается Олафа, это другое мое любимое имя. Как насчет Николааса? Даже не обязательно писать его через два «А», если он не захочет. Это хорошее имя, это имя святого. А я считаю, что у каждого ребенка должно быть имя святого, даже если оно не используется. Превосходно. И весьма разумно. Зна... Николас. И я прослежу, чтобы он писал его с двумя «а» в память о тебе. О, я ему и так не дам о себе забыть. Я всерьез отношусь к обязанностям крестной матери. Ну хорошо, Герант. Так, — подумал Даркур, — это опасный момент. Выражаясь театрально, здесь кроется тайная язва. — Герант пылает типично валийской страстью к именам и генеалогии и все время пытается намекнуть, что это он настоящий отец ребенка. Артуру придется пустить в ход все свое искусство главы собрания. «Конечно, я первым делом подумал про свое имя», — начал паул «Это прекрасное, поэтическое, благозвучное имя, и я ношу его с наслаждением». Но Симбах горячо возражал. «Конечно, я хотел бы дать мальчику валийское имя». Но вы все время ноете, что валийские имена трудно произносить. Кому трудно? Мне нет. Видите ли, для меня имя имеет огромную важность. Оно окрашивает все самовосприятие ребенка и дает ему роль, которую он может играть. Кадвал, например, это имя означает «великий вождь». «Да, и злобные саксы наверняка будут дразнить мальчика подвалом», — вмешался Артур. «Вспомни, как страдал несчастный Най Бивин. Примечание. Най Аневринбивен, 1897-1960 годы, британский политик-лейборист валийского происхождения, один из лидеров левого крыла лейбористов, создатель национальной системы здравоохранения Великобритании. Конец примечания. ситуэлы его называли не иначе, как аневризм. Примечание Ситуэллы. Эдит... Осберт и Саша Верл, два брата и сестра, английские аристократы, литераторы, создавшие литературно-художественный кружок в Лондоне, 1916-1930 годы, конец примечания. Ситуэлы очень вульгарные люди, — отпарировал павел К сожалению, вульгарных людей много. Но есть и другие прекрасные имена. Айдан, например. Слышишь, Нила, это имя святого. Или Селуин, что означает «жаркую преданность великому делу», Это, несомненно, будет вдохновлять нашего мальчика. Или овайн вайн высокорожденный. Это имя указывает на благородное происхождение, особенно со стороны отца. Или Хьюго, очень популярное имя в Уэльсе. Я выбрал эту форму, а не валийское Хьюф, которая может показаться странным, непросвещенному уму. Но имя, которое я предлагаю с особой гордостью, Гил Вайтуи. Он играет не самую выдающуюся роль в Мобиногионе, Но это имя весьма уместно по другим причинам, о которых не стоит сейчас говорить. Примечание. Мобиноги, он правильнее Мобиноги, главный валийский эпос, цикл повестей, созданных в основном в средневалийский период, но отчасти восходящих, по всей видимости, к древним традициям Железного века. Согласно четвертой книге из четырех ветвей Мобиноги, Мат-ап-матонви, мат-сын Матонви, король Гвенеда, чтобы не умереть, был вынужден держать свои ступни на коленях девственницы, кроме того времени, когда находился на войне. Племянник мата Гилвайтуи влюбился в Гевен, девушку, обязанностью которой было держать ступни мата. Мак-Гведион, брат Гилвайтуи, построил войну с соседями. Пока мат-ап-матонви был на войне, Гилвайтуи пробрался во дворец и овладел Гевен. Обнаружив случившееся, король мат- Взял Гевин в жены, чтобы защитить ее честь, а племянников наказал, превращая их в течение нескольких лет поочередно в пары разных животных, оленя и олениху, кабана и свиноматку и прочее. Конец примечания. Гилвайтуи. В этом есть некое благородное буйство, верно? Повтори, пожалуйста, попросил Артур. Очень простое имя Гил-Вай-Ту-И с легким ударением на Ва. По-моему, восхитительное имя. Ведь правда, оно воскрешает в памяти великие дни легенд, еще до Артура, когда по земле ходили полубоги, в пещерах прятались драконы, а великие волшебники, вроде Мата, Матонви, карали и награждали по заслугам. Древние, славные времена. — Как это пишется? — спросил Холлер, приготовивший карандаши и бумагу. Герант сказал по буквам. — На бумаге выглядит совершенно варварски, — заметил Холлер. Паул очень обиделся. — Варварски, говорите? И это в стране, где детям каждый день дают самые разные имена со всех концов света, и даже нелепые, выдуманные, сляпанные бог знает как, варварски. Слушайте, Холлер, вам следовало бы знать, что валийцы уже 500 лет как освоили все достижения римской цивилизации, когда ваши предки еще жрали козлятину прям со шкурой и подтирали зад пучками чертополоха. Варварски. И я должен такое сносить от кучки морлоков, для которых главное в имени — то, что оно должно легко выговариваться, или какие-нибудь сентиментальные ассоциации. О вашем невежестве я сожалею, а вас презираю. Примечание. Диккенс, Никулас Никольби, глава пятнадцатая, перевод Кривцовой и Ланна. Конец примечания. — Это вообще-то из дикенса заметил Холлер. — Я уверен, вы способны подыскать для выражения своих чувств что-нибудь более бардовское ну ка ну ка давайте не будем ссориться вмешался Даркур, — и давайте придем к решению потому что я должен сказать вам и родителям и крестным нечто важное но павел надулся и пришлось его долго улещевать прежде чем он согласился продолжать ну хорошо если вы настаиваете пусть мальчик получит самое расхожее из валийских имен сказал он наконец пускай его зовут дэвид даже неблагородные валийские — Дафид, а пошлый английский Дэвид. — Вот это хорошее имя, — сказала Гунила. — И еще одно имя святого, — заметил Даркур. — Пусть будет Дэвид. — А в каком порядке? — Артур Николас Дэвид? — Нет, потому что тогда монограмма на его чемоданах будет А.Н.Д., — заметил Холлер, охваченный, по-видимому, внезапным приступом практичности. Примечание. — А.Н.Д. И. Английский. Конец примечания. «На чемоданах. Вот странная идея», — сказал павел «Если вас так интересует сокращение, почему бы сразу не назвать ребенка грех?» Артур с Даркуром мрачно приглянулись. «Неужели Герант хочет разболтать?» «Это никому не нужно, кроме самого Геранта с его валийским гонором. Грех?» — переспросил Холлер. «Почему грех?» «Потому что так его будет называть эта чертова страна», — заорал Пауэлл. «Номер 123-456-789 по Государственному регистру единого хозяйствования». А чтобы получать пенсию, он превратится в прах 123-456-789, пенсионный регистр администрации хозяйствования. К тому времени, как он станет прахом, имен не будет ни у кого. Останутся только эти кретинские номера, присвоенные государством. Так давайте их опередим и сразу назовем его прах. Эта страна глуха поэзии, провались она в пекло. Герант гневно осушил стакан и снова наполнил его до краев». Настало время преодолеть раздоры, поэтому Даркур произнес самым медовым голосом «Значит, Артур Дэвид Николас, прекрасно, поздравляю. Я с большим удовольствием провозглашу эти имена при крещении. Теперь пойдем дальше». «Позвольте я вам сразу напомню, что я убежденный атеист», — перебил холли «Я слишком много знаю о религиях, меня уже не обдурить, так что бросьте свои поповские замашки». Я согласился только ради дружбы с Артуром и Марией. «Ну да», — подумал Даркур, — «еще потому, что ты был первым, кто плотски познал мать этого ребенка. Ты меня не обманешь». Но вслух он сказал, «Ничего страшного. Мне часто приходится иметь дело с неверующими крестными. Я вас не обижу. Единственное, что вы должны пообещать, — любить этого ребенка, помогать ему по возможности, давать советы, когда он будет в этом нуждаться» и сделать для него все если его родители не доживут до его совершеннолетия от чего боже сохрани ну, разумеется это я обещаю я приму участие в церемонии ради интереса к древнему обряду но ну, не просите меня присоединиться в качестве духовной силы нет нет ничего такого но если церемония состоится она должна иметь какую то форму и я точно знаю какую нила а вы что скажете я согласна без оговорок Меня вырастили, выражаясь словами вашего лавочника Шекспира, неистовой лютеранкой. И я очень люблю детей, особенно мальчиков. Примечание. Шекспир. Генрих VIII, акт 3 сцена 2 перевод Томашевского. Конец примечания. Я счастлива, что у меня будет крестный сын. Можете быть спокойны. Я вас не сомневаюсь, — сказал Даркур. от ты, герант? Симбах, ты же меня знаешь. Я кальвинист до мозга костей. Но я тебе не очень доверяю. Что я должен пообещать? Я попрошу тебя отречься за ребенка от сатаны и всех деяний его, от тщеславия и суеты этого мира, от всех его похотей житейских и похотей плоти. Прекрасно сказано. Ты это сам сочинил? Нет, Герант, это сочинил архиепископ Кранмер. Примечание. Томас Кранмер, 1489-1556 годы а один из отцов английской реформации, архиепископ Кентерберийский, содействовал установлению королевского верховенства в церковных делах. В 1534 году парламент провозгласил Генриха VIII главой церкви Англии проведению реформации и секуляризации церковного имущества, провел ряд церковных реформ в духе протестантизма, издал две книги общих молитв 1549 и 1552 годы, ставших обязательными для богослужения в соответствии с актами о единообразии. После восстановления католицизма, примарий Тюдор был обвинен в государственной измене, заключен в тюрьму и сожжен на костре как еретик. Конец примечания. «Этот Кранмер неплохо пишет. И я отрекаюсь от всего этого за ребенка, а не за себя?» «По идее, да. Потому что, видишь ли, как человек театра, как художник, я не могу на самом деле отречься от тщеславия и суеты» потому что я ими живу. Что же до похоти житейских, то всю мою жизнь и работу ограждают контракты, составленные жадными агентами и чудовищами, регулирующими экономику театра. Но за мальчика, за юного дафида которого я буду звать тафи когда познакомлюсь с ним поближе, я отрекусь так, что только пыль столбом. — Мы серьезно должны все это обещать? — осведомился Холлер. — Мне понравилось про сатану. Я не думал, что крещальная служба так глубоко уходит корнями в древность. Симон, обязательно дашь мне требник почитать. В нем много интересного. — Да чего же вы, мужчины, банальны, — заметила Гунила. — павел что до тщеславия и суеты, говорит только за себя. — Симон, то, что ты сказал, кажется, значит, что мы должны воспитать мальчика на принципах высокой морали. Сделать из него мужчину. Можешь во мне не сомневаться. — Хорошо, — сказал Даркур. — Значит, воскресенье в часовне в три часа дня. Приходите трезвыми и прилично одетыми. Пока гости уходили, а Паул удалялся в свою привычную спальню, Даркур перемолвился словечком с Марией. — Ты молчал когда мы говорили про имена. — Тебе разве все равно, как назовут мальчика? — Симон, милый, я храню цыганские обычаи. Когда ребенок вышел из меня и закричал, его положили мне на грудь, и я назвала его. «Настоящим именем», — шепнула ему на ушко. «И что бы вы там ни делали в воскресенье, именно это будет его настоящим именем». «А ты мне его скажешь?» «Конечно, нет. Я даже мальчику не скажу, пока он не вырастет, а тогда я снова шепну ему это имя. У него есть настоящее цыганское имя. Оно всюду будет с ним и будет хранить его, покуда он жив, но это тайна между ним и мной». «Значит, ты меня опередила?» «Конечно». Я сама не ждала, что так будет, но в самый миг перед тем, как он покинул мою утробу, поняла, что в костях заложено, ну, ты знаешь».